В пяти шагах расстояния я снял шляпу и поклонился. Помню, баронесса была в шёлковом необъятной окружности платье светло-серого цвета с оборками в кринолине и с хвостом. Она мала собой и толстоты необычайной, с ужасно толстым и отвислым подбородком, так что совсем не видно шеи. Лицо богрогое, глаза маленькие, злые и наглые. Идёт точно всех честью удостаивает. Барон сух, высок, лицо по немецкому обыкновению кривое и в тысячи мелких морщинок. В очках 45 лет. Ноги у него начинаются чуть ли не с самой груди. Это значит порода. Горд, как павлин, мешковат немного, что-то баранье в выражении лица. по своему заменяющие глубокомыслие всё это мелькнуло мне в глазах в 3 секунды мой поклон и моя шляпа в руках сначала едва-едва остановили их внимание только барон слегка насупил брови баронесса так и плыла прямо на меня мадам баранасса проговорил я отчётливо вслух отчеканивая каждое слово Честь имею быть вашим рабом. Затем поклонился, надел шляпу и прошёл мимо барона, вежливо обращая к нему лицо и улыбаясь. Шляпу снять велела мне она, но поклонился и соскользнул я уж сам от себя. Чёрт знает, что меня подтолкнуло. Я точно с горы летел. "Гей!" крикнул или лучше сказать крякнул уборон, оборачиваясь ко мне с сердитым удивлением. Я обернулся и остановился в почтительном ожидании, продолжая на него смотреть и улыбаться. Он, видимо, недоумевал и подтянул брови до крайнего предела. Лицо его всё более и более омрачалось. Баранаса тоже повернулась в мою сторону, И тоже посмотрела в гневном недоумении. Из прохожих стали засматриваться, иные даже приостановились. "Гейн!" крикнул опять барон с удвоенным кряктом и с удвоенным гневом. "Конечно!" протянул я, продолжая смотреть ему прямо в глаза. "Вы что, с ума сошли?" крикнул он, махнув своей палкой и, кажется, немного начиная трусить.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 Но ещё не доходя шагов сотни до её скамейки, я увидел, что она встала и отправилась с детьми к отелю. Я настиг её у крыльца. "Исполнил дурачество", сказал я, поравнявшись с нею. "Ну так что ж, теперь и разделывайтесь?" ответила она даже и не взглянув на меня и пошла по лестнице. Весь этот вечер я проходил в парке. Через парк и потом через лес я прошёл даже в другое княжество, в одной избушке ел ежевиницу и пил вино. За эту неделю с меня содрали целых полтора талера. Только в 11 часов я воротился домой. Тот же же за мною прислали от генерала. Наши ватаги занимают два номера. У них четыре комнаты. Первая большая, салон с роялем,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 Запало в ухо беспрерывно повторяемое ко всякакому слову яволь, которое они так отвратительно протягивают. Когда я встретился с ними в аллее, мне вдруг это яволь, не знаю почему, вскочило на память. Ну, и подействовало на меня раздражительно. До да к тому же баронесса, вот уж три раза встречаясь со мною, имеет обыкновение идти прямо на меня. как будто бы я был червяк, которого можно ногою давить. Согласитесь, я тоже могу иметь своё самолюбие. Я снял шляпу и вежливо, уверяю вас, что вежливо сказал: "Мадам, честь имею быть вашим рабом". Когда барон обернулся и закричал "Гейн!", меня вдруг так и подтолкнуло тоже закричать: "Я воль!". Я и крикнул два раза, первый раз обыкновенно,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 Довольно, сударь, резко и сдержанным негодованием произнёс генерал. Довольно. Я постараюсь раз навсегда избавить себя от вашего школьничества. Извиняться пред баронессою и бароном вы не будете. Всякие изношения с вами, даже хотя бы они состояли единственно в вашей просьбе о прощении, будут для них слишком унизительны. Барон, узнав, что вы принадлежите к моему дому, объяснился уж со мной в оксале. И признаюсь вам, ещё немного, и он потребовал бы у меня удовлетворения. Понимаете ли вы, чему подвергали вы меня? Меня, милостивый государь? Я я принуждён был просить у барона извинения и дал ему слово, что немедленно, сегодня же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 Вам следует получить с меня эти 4 фридрихсдора и 3 флорина на здешний расчёт. Вот деньги, а вот и бумажка с расчётом, можете это проверить. Прощайте. С этих пор мы чужие. Кроме хлопот и неприятностей, я не видала от вас ничего. Я позову сейчас келнера и объявлю ему, что с завтрашнего дня не отвечаю за ваши расходы в отеле. Честь имею прибыть вашим слугою. Я взял деньги, бумажку, на которой был карандашом написан расчёт, поклонился генералу и весьма серьёзно сказал ему: "Генерал, дело так окончиться не может. Мне очень жаль, что вы подвергались неприятностям от барона. Но извините меня, виною этому вы сами". Каким образом взяли вы на себя отвечать за меня оборону? Что значит выражение, что я принадлежу к вашему дому? Я просто учитель в вашем доме и только. Я не сын родной, не под опекой у вас. И за поступки мои вы не можете отвечать. Я сам лицо юридически компетентное. Мне 25 лет. Я кандидат университета. Я дворянин, я вам совершенно чужой. Только одно моё безграничное уважение к вашим достоинствам останавливает меня потребовать от вас теперь же удовлетворения и дальнейшего отчёта в том, что вы взяли на себя право за меня отвечать. Генерал был до того поражён, что руки расставил. Потом вдруг обратился к французу: И торопливо передал ему, что я чуть не вызвал его сейчас на дуэль. Француз громко захохотал. Но барону я спустить не намерен, продолжал я с полным хладнокровием, ни мало не смущаясь смеха маркиза де Грие. И так как вы, генерал, согласившись сегодня выслушать жалобы барона и войдя в его интерес, поставили сами себя как бы участником во всём этом деле. То я честь имею вам доложить, что не позднее как завтра по утру потребую у барона от своего имени формального объяснения причин, по которым он, имея дело со мною, обратился мимо меня к другому лицу. Точно я не мог или был недостоин отвечать ему сам за себя. Что я предчувствовал, то и случилось. Генерал, услышав эту новую глупость, струсил ужасно. Как? Неужели вы намерены ещё продолжать это проклятое дело? вскричал он. Но что ж со мной-то вы делаете, о господи? Не смеете, не смеете, милостивый государь, или клянусь вам, здесь есть тоже начальство, и я, я одним словом по моему чину, и барон тоже. Одним словом, вас арестуют и вышлют отсюда с полицией, чтобы вы не буянили. Понимаете это? -с? И хоть ему захватило дух от гнева, но всё-таки он трусил ужасно. Генерал отвечал ясным, нестерпимым для него спокойствием: "Зарестовать нельзя за буйство прежде совершения буйства. Я ещё не начинал моих объяснений с бароном, а вам ещё совершенно неизвестно, в каком виде и на каких основаниях я намерен приступить к этому делу. Я желаю только разъяснить обидное для меня предположение, что я нахожусь под опекой у лица, будь то имеющего власть над моей свободной волей. Напрасно вы так себя тревожите и беспокоите. Ради бога, ради бога, Алексей Иванович, оставьте это бессмысленное намерение, бормотал генерал, вдруг изменяя свой разгневанный тон на умоляющий, и даже схватив меня за руки. Но «Ну представьте, что из этого выйдет? Опять неприятность. Согласитесь сами, я должен здесь держать себя особенным образом, особенно теперь. особенно теперь о вы не знаете не знаете всех моих обстоятельств когда мы отсюда поедем я готов опять принять вас к себе я теперь только так но одним словом ведь вы понимаете же причины вскричал он отчаянно алексей ivанович алексей ivанович ретируясь к дверям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 от того, что он так вдруг малодушно и струсил, и переменил со мной тон. Я это принял к сведению и заметил. И, конечно, он мог с дуру обратиться завтра к каким-нибудь властям, так что мне надо было в самом деле быть осторожным. Мне, впрочем, вовсе не хотелось сердить собственного генерала, но мне захотелось теперь посердить Полину. Полина обошлась со мной так жестоко и сама толкнула меня на такую глупую дорогу, что мне очень хотелось довести её до того, чтобы она сама попросила меня остановиться. Моё школьничество могло наконец и её компрометировать. Кроме того, во мне сформировались кое-какие другие ощущения и желания.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 врочем, может, я только не знал. Няня проговорилась мне, что Марья Филипповна с генералом ещё третьего дня крупно поговорила. Понимаюсь. Это, наверное, мадмуазель Бланш. Да. У нас наступает что-то решительное.